13-я глава. Погода за окном портилась, и Ризу это не нравилось. Он не терпел разлад между состоянием внутреннего и внешнего мира. Сегодня, когда настроение чернее, чем Vanta Black, дождь за окном лучшее, что могла предложить погода. Всему виной чёртовый Джордан Милс. Этот глубокоглазый узурпатор нагло занял главное место в голове Ризы, вытеснив все другие мысли. И ее совершенно не волновало мнение самого Рояла, который отчаянно пытался думать о чем угодно, только не об этой девчонке. Но больше всего Риза злила, что Джордан имела на него такое влияние даже на расстоянии. Два проклятых дня он ждал, пока девушка появится на парах, чтобы показать, каким холодным и безразличным он может с ней быть. Но место рядом с Линн пустовало. Джордан соизволила появиться лишь в среду. И то выбежала из аудитории уже через десять минут после начала занятия. Нариза она даже не взглянула. И о чем я только думал все это время. Больше двух дней потрачено, чтобы придумать, как оттолкнуть Джордан. А оказалось, ей совершенно плевать. Мы всего лишь подержали за руки. Почему я, кретин, думал, что это может что-то значить? До конца занятия оставалось еще двадцать минут. Но Риз больше не мог здесь находиться. Монотонный голос преподавателя, скрипящие половицы под подошвами его дешевых туфель, мерцание алюминесцентной лампы — все это выводило Риза из себя. Он раздраженно поднялся на ноги и выскочил из-за аудитории, хлопнув дверью так, что посыпалась застарелая краска. Не пройдя от двух шагов, юноша ощутил, как кто-то маленький и хрупкий врезался в его грудь. Ему даже не нужно видеть лицо, чтобы сказать, кто это. Аромат цветочных духов защекотал ноздри. Рис ощутил, как приятное тепло в душе приходит на смену раздражению. «Рис!» — выдохнула девушка, — отступая на шаг назад. «Хорошо, что я тебя встретила». Рис, к сожалению, заметил тени, что легли под ее большими глазами. Девушка провела очередную ночь без сна. «Рис!» Боже, как же сильно Риза бесила, что все вокруг игнорируют ее слезы. Будь он на месте Линн или Кайсона, не отходил от Джордан ни на минуту, чтобы не дать ей шанса поддаться грустным мыслям. Он бы стал чертовым клоуном, лишь бы Джордан улыбалась. Но он не на их месте. «Привет», — говорит Риз, подчеркнутый, не глядя в ее сторону. Голос его словно сталь. «Давай же, уходи». Я надеялся тебя увидеть. Чёрт. Курсуло бы плюнула в сторону русалочки, услышав на голос Джордан, тонкий и грустный, словно сплетённый из болезненных воспоминаний и одновременно тёплый, как кашемировый плед. Риз жмёт челюсть, чтобы не поддаться этому чарующему голосу и не крикнуть: "Я тоже надеялся. В пятницу родители Кайтсена проводят ежегодный благотворительный вечер." Я впервые участвую, и к слову чувствую себя, да уже сонеловка. Не хотел бы ты составить мне компанию? Рис так удивлён, что его броня не возмутимости падает. Он встречается с жордым взглядом и готов поклятся, что она смеётся, хотя уголки её губ и опущены вниз. Знаю, перспективы так себе. Вдруг смущается девушка. Ну это же благотворительность. Плюс у них будет вино за три сотни. Спорю. Это решающий аргумент, что Титрис, потому что Кек Джордан больше не может выносить этого напряжения между ними. Девушка смеётся, нелепо играя с широким ремешком часов на своём запястье, когда она радуется, её глаза становятся на тон светлее. Что ж, кто это такой, чтобы не обобрать богачей на три сотни? Это звучит, когда хотя парень даже не понимает, почему соглашается. Всё его внутри кричит: "В этом году ты умрёшь, как и её брат. Уходи прочь. Одной бутылкой мы не обойдёмся". На прощание обещает Джордан, и Пятница спиной к лестнице. Рис остаётся один в пустом коридоре университета. Ему хочется ударить кулаком в стену и хорошенько выругаться, но вместо этого он глупо улыбается и принимается отсчитывать часы до пятницы. Значит, Рис Royal Плохо скрываемая улыбка спрашивает Лин. Закалывая последний локон в причёску, шпилька с крупной золотистой бусиной в её руках выглядит словно кусочек солнца. А ты идёшь с Кайценом, напоминает Джордан, выглядывая из ванной. Последние пару часов девушки готовились к предстоящему благотворительному вечеру. В комнате Джордан витал клейкий запах лака для волос и парфюма. "Я не иду", с Кайценом Твёрдо отвечает Лин: Ещё по-другому в отражении зеркала. Он просто заберёт меня и потом привезёт домой. У тебя, кстати, тоже. Только не я торчу у зеркала 2 часа. Закончив с причёской, Лена отступает назад и разглядывает своё отражение. Она медленно проводит рукой по юбке, убирая невидимую пыль. Лиф платья приподнимает грудь, а корсет затянут так сильно, что глубоко вдохнуть просто невозможно. Юбка-колокольчик, шитая из десятков слоёв ситцевой ткани, шуршит при движении по колву бёдра. На девушке громоздкие басоножки с толстой подошвой и высоким устойчивым каблуком. Она выглядит словно маленький чёрный лебедь. Обледность из-за корсета только играет на руку. Татуировка маленькая веточка с розовыми цветами, набитая прямо под правой ключицей, делает ту образ более дерзким. Лин настоящая красавица. но нуждается в постоянном напоминании об этом. Поэтому Джордан щедро одаривает подругу комплиментами до тех пор, пока Лин не начинает чувствовать себя уверенной. Джордан даже не приходится лукавить. Однако она скрывает свое беспокойство о бледности Лин. Эта девушка готова терпеть любые неудобства в одежде, будь то лишающий дыхание корсет или неудобные туфли, лишь бы приковывать к себе взгляды. «Я знаю, вы с Кальсоном дружите». Но он придурок, продолжать незаконченную тему Лин. Маленький мальчишка, обожающий игры. Ему ничего не стоит разбить девушке сердце. Но моё сердце под надёжной защитой. Твоё сердце едва не вываливается из лифа. В шутит Джордан, намекая на откровенный вырез подруги. Лин с улыбкой поправляет корсет повыше и заявляет, то, что я не собираюсь пополнять его список побед. Не значит, что ему обязательно об этом знать. Значит, план заставить Кайса напускать слюни. Кайса и всех на этом вечере смеются Лин, а потом поспешно добавляет: "Так уж и быть, королевло можешь оставить себе". Джордан закатывает глаза и вновь скрывается в ванной, потому что в отличие от подруги ещё совсем не готова. Сегодня вечером Джордан не собирается заставлять Риза пускать слюни. Она вообще не имела ничего подобного в виду, приглашая парня в качестве сопровождающего. Он нравился Джордан? Это правда. Но в свете последних событий заводить отношения с парнем, чья личность покрыта тайнами, очень опасная идея. Едва не запутавшись в атласной ткани, Джордан в прогибет в платье, пока подруга помогает с молнией на спине, она одной рукой поправляет естественные локоны, которые хаотично ниспадают на спину. Точно живут своей жизнью. Лучше их собрать, улыбается Лин и, не дожидаясь одобрения, собирает тёмные волосы в пучок, закалывая выбившиеся пряди невидимками. Так ты лучше, улыбается она, глядя в Джордан. Если Роял не набросится на тебя при встрече, с ним явно что-то не так. Это последнее, что мне нужно на благотворительном балу, смеётся Джордан и накидывает светлый пальто на плечи. Ты пойдёшь так, Я приехала к тебе. В спортивной куртке и лыжных ботинках. Конечно, я пойду так. Не переживай. От дома до машины всего пара метров. Лин выбегает из комнаты, прежде чем подруга скажет что-то еще. Аманда встречает их в столовой и оглядывает с ног до головы. Что это за прекрасные девушки? И куда вы дели моих малышек? Словно по команде подруги кружатся, чтобы продемонстрировать свои наряды. Аманда притворно хватается за сердце. сожжённой красотой, и комнаты наполняется счастливым смехом. Стены этого дома давно не видели так много искренних улыбок. Перед выходом Джордан обнимает маму: "Мы закончим поздно. Я не хочу тебя будить, поэтому останусь на ночь у Лин". "Я всё равно вряд ли усну, пока ты не будешь в кровати", честно признаётся Аманда, и улыбки уходит с лиц. До пропажи Шона Аманда не отличалась тотальным контролем. вне устанавливала правила, но теперь требовала, чтобы дочь отчитывалась о каждом шаге. "Я напишу тебе, как мы будем в постели", обещает девушка. И когда мама кивает и направляется к выходу, Лин машет мисс Милс на прощание и в ответ получает добродушную улыбку. Когда девушки выходит наружу, автомобиль Кайса уже припаркован напротив дома. Сам парень стоит, прислонившись к двери, и с восхищением оглядывает девушек. В свете фонаря его взъерошенные волосы кажутся медными. Первые снежинки падают на них и тут же тают. На Кайсе одежда совершенно не подходящая для благотворительного вечера: свободные синие джинсы и футболка с кэбейном. Это шокирует Линду глубины души. Ты правда собрался ехать в этом? кричит она с крыльца. Лин торопливо спускается по лестнице, осматривая Кайса своим самым осуждающим взглядом. Красиво. Во всём своём бесстыдном проявлении парирует Кайсен и под джентльменски открывает пассажирскую дверь перед Лин. Девушка высоко вздёргивает подбородок, демонстративно обходит мустанг и усаживается внутрь без мужской помощи. Этот полукомплимент явно ей не по вкусу. Кайсен беззвучно смеётся, а потом кивает Джордан, который в отличие от подруги, с улыбкой принимает помощь. Садясь в автомобиль, девушка гладит кожаные сиденья. Всегда чистые, словно только с салона. Внутри тепло и тихо. Только теперь Джордан понимает, как много сил у неё отобрало дно только приготовление к вечеру. В прошлом году Джордан посетила благотворительный аукцион в качестве зрителя, когда она ещё не была совершеннолетней. Но мама Кайсынна сказала, что с радостью приглашает Джордан на следующий год. Девушка очень этого хотела, ведь деньги, полученные сегодня, будут переданы в больницу Роучдорфа. После реставрации крыла там собираются открыть онкологическое отделение, и собранные средства придутся к стати. Впрочем, тогда мысль не была такой волнующей, ведь аукцион проводился в поместье Адерли. Сегодня же для мероприятия выкупили часть отеля в близлежащем городке. В этом году всё вышло на новый уровень. Родителям Кайсена удалось привлечь не только местных богачей, но и зарубежных инвесторов. Стоит ли говорить, что организаторы, да и все участники чувствовали себя взвинченно и нервно. Джордан сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Аромат кедра и хвойной смолы наполнили лёгкие. Очень приятно пахнет, отметила девушка. Кайсен стукнул пальцем по ёлочке. висящий над приборной панелью безвкусица отозвалась Лин. Её голос всё ещё звучал обиженно. "Эй, дамочка, это классика. Ты в курсе, что их стали использовать ещё в 1952 году?" воскликнул Кайцен, не сводя глаз с дороги. Молоуч ещё жаловался на постоянный запах молока в грузовике. Его друг, изучавший эфирные масла в канадских лесах, изобрёл целую формулу чтобы удержать аромат на картонке. Человек потратил годы жизни, а ты говоришь, безвкусица. У тебя что, тоже воняло молоком? А может, твоим самомнением? Боже, женщина!» Смеется Кайсон. «Здесь пахнет сексом. Ты разве не чувствуешь? Куча телочек сделали счастливыми в этой тачке». «Фу! Выпусти меня немедленно! Ты извращенец!» Лен кривит нос. Ид два сдерживая рвотные позывы. Она дёргает ручку двери прямо на ходу, но к счастью, та заблокирована. Формально я порочен. Ну, предпочитаю считать это одним из своих лучших качеств, защищается Кайсен, откровенно смеясь. Ненавижу тебя. Хм. Я знаю. До Нозерфилд Хотел осталось ехать 49 минут.